Глава третья. Как ты, милая? Никак, дорогой, все в порядке. Смотрю на него, а в душе растет злость. Как он мог вот так поступить? Ну как? Он же всегда говорил, что мы, я и сын, для него все. Что он живет для нас, работает для нас. Можно еще вспомнить историю, как мы с ним познакомились, как он меня завоевывал. Нет. Сейчас слишком больно. Ника, родная. Все хорошо. Костя, пойдем ручки мыть, ужинать. Там картошка. Я выключил. Ты забыла? Муж сканирует меня взглядом. Черт, да, забыла. Забыла, дорогой, потому что мысли были о другом. О предательстве. Веду сына в ванную. Он сам встает на табуреточку, включает кран. Все знает, умница моя. «Боже, если развод, что будет с сыном?» «То есть не если, развод будет, я не стану терпеть измену». Кирилл всегда это знал. Знал, что не буду закрывать глаза на других женщин, на любовниц. Да, мы это, конечно, обсуждали. Были моменты. Думаю, все пары это обсуждают, когда друзья или родственники сталкиваются с подобной проблемой. Что ж, он знал, на что шел». Мне так плохо, никогда не думала, что может быть так больно. Словно в сердце нож, оно кровью истекает, рыдает, душу раздирает на части. И в голове долбит мысль. За что? За что? За что? Я же хорошая жена, хорошая мать, хозяйка. Я не из тех, кто не следит за собой. Я стараюсь. Прическа, маникюр, красивая одежда даже дома. «Да, я не та восемнадцатилетняя студентка, тонкая, звонкая, в которую он влюбился. Теперь я женщина, хотя мне только двадцать пять. Я тоже еще молодая». «Ника, давай я помогу, сам Костика покормлю, тебе надо прилечь». «Не надо, спасибо», — отвечаю с трудом, голос свой не узнаю. Усаживаю сына за стол, сама к плите. Картошка, слава богу, не подгорела. Но слить ее, конечно, Кирилл не удосужился. Ну, правильно, я сама его приучила к тому, что кухня — это мое. Да он и не любитель готовить, ничего не умеет. Мне это было дико сначала. Мой папа всю жизнь готовил нам всякие вкусности. Очень любил это дело. Я и мужа такого же хотела. Не угадала. Думаю, а сама быстро делаю пюре, достаю курицу, нарезаю грудку мелкими кусочками. Крупный Костик не любит. Накладываю ему, ставлю тарелку, Сама отхожу к стене, замираю. «А я ужин, получается, не заслужил, Ник?» «Хочется бросить ему в лицо. Неужели в ресторане не накормили? Хочется швырнуть в него этой курицей. Той курицей, с которой он там обжимался. Подлец! Меня трясет. Не могу больше его видеть. Не могу!» «Прости, зая, я дурак, тебе плохо!» Я сам положу, а ты... ты будешь ужинать? Спасибо, дорогой, я сегодня наелась. Выхожу из кухни, не глядя на мужа, но он останавливает, хватая за запястье. Ника, в чем дело?